Второе. Другая черта, резко отделявшая восточную церковь от западной, — рознь религиозная. Западный догмат филиокве на Востоке не признавался. К причастию под обоими видами здесь допускали не одно духовенство, но и мирян. Многие обряды церковные тоже сложились различно. За причастный хлеб для... Проскомидии на Востоке готовился квасный, на Западе употреблялись опресноки». Иконостас в восточных церквях, орган при богослужении в западных, форма построения храмов, латинский и греческий крест — все это уже тогда довольно заметно обособило православного от католика. Полемическая же литература усиленно питала эту обособленность. Таким образом, дух неприязни, взаимного недоверия и вражды уже тогда хватил обе церкви, и христианство пришло в Древнюю Русь со взглядом на западную церковь как на латинскую, то есть нечистую и полную заблуждений. Русские люди стали воспитываться в отчуждении и ненависти к западной церкви и ко всему тому, что с ней было связано, приравнивать латинство к поганому язычеству. Такая нетерпимость сделала невозможным влияние западной образованности в Древней Руси к явному ущербу последней, так как западная церковь в ту пору была большой культурной силой. Школа, просвещение, письменность, литература, богатое наследие, доставшееся от древнего мира, нашли в ней разностороннее истолкование. Вследствие этого культурная мысль Запада осталась вне круга русского мышления, которому долгое время, почти до времени Петра Великого, пришлось воспитываться исключительно на одних византийских образцах и идеалах. Примечание. Мы видели, как громадно были последствия того, что христианство пришло в Россию из Византии, не из Рима. Для лучшего уразумения этих последствий полезно уяснить себе, что создало привилегированное положение римских пап в западной церкви, и что дало им основание притязать на главенство во всем христианском мире причины были разные а политическое обаяние рима города не в пример другим городам рим был вечный город со времен римлян столица мира урпс неоппидум то есть город из городов одно же это повышало римского епископа, имевшего здесь свою резиденцию, и выделяло его из среды остальных провинциальных епископов. Б. В сфере религиозной папа явился своего рода наследником римских императоров. Римский император в языческую пору был государем не только светским. Кесарь, Аугустус император, но и духовным, пантификс максимус. Перенесение столицы на восток, в Константинополь, поставило папу в областях, где императорской власти не было, в положении преемника императора по делам религии, что и нашло свое выражение в принятии того же титула пантификс максимус». Само царствование Папы обыкновенно называется понтификатом. В. Своего рода наследником римского императора явился Папой в сфере мирской жизни. Италия под гнетом постоянных варварских вторжений особенно нуждалась в защите и властной руке, способной остановить разрушительный поток или, по крайней мере, ослабить его пагубные действия. За отсутствием верховной светской власти папа силою вещей становился единственным авторитетным представителем христианского населения, единственным, кто мог дать ему эту защиту и охранить его интересы. Конечно, защита пап могла быть только моральной, но тем сильнее действовала она своим успехом на умы современников, тем более повышала в глазах благодарного населения представителя церкви. Г. Религиозное значение Рима. Римская церковь основана была по преданию двумя самыми главными и видными апостолами Петром и Павлом, что особенно возвысило ее над остальными церквями. Слова, обращенные спасителем к апостолу Петру «Ты еси, Петр, и на камени сем созижду церковь мою» толковались в том смысле, что церковь, основанная Петром, есть основной фундамент церкви христианской, и что сам он, апостол Петр, есть наместник Христа, а так как папы, по званию епископа, получили власть преемственно от Петра, то через него и они стали наместниками Христа. Д. Неукоснительное православие пап.